Глава 15. Сеймин продолжал отбиваться от щупалец купола, отступая при этом все глубже в лес. Конечно, самого Сеймина Риен не видел и мог судить о его движении только по блеску оружия. Когда Сеймин оказался где-то в 15 шагах от купола, щупальцы перестали до него дотягиваться. Какое-то время они еще бессильно колыхались в воздухе а потом медленно втянулись назад. Мгновение спустя Сэймин вновь стал видимым. Подошел к Рину и внимательно осмотрел его, будто оценивая на наличие повреждений. Не нашел ничего и едва заметно кивнул. Похоже, самому себе. «Что?» Голос Рина сорвался, и ему пришлось глубоко вздохнуть, чтобы говорить нормально. «Что теперь? Вы обещали мне противоядие!» «Конечно», — Сеймин любезно улыбнулся. «Но, как я и сказал, оно не здесь. Нам предстоит долгое путешествие». «Путешествие?» — перебил его Рин. «Нам?» «Просто... просто возьмите этот кристалл. Отдайте мне противоядие, и разойдемся в разные стороны». Продолжая говорить, он вытащил эльфийский артефакт и шагнул к Сеймину. Сэймин одновременно с ним сделал шаг назад. Спрятал оружие, которое, пока Рин не смотрел, вновь превратилось в серебряную ветку и вскинул обе руки в предупреждающем жесте. не -э -э. Артефакт понесете вы, Тар-Аркорм. — Но зачем? Дальше в лесу раздались голоса. — Точно. Из-за всего случившегося Рийны забыл о том, что вокруг замка Тангила собрались светлые маги. Наверное, они что-то услышали и решили проверить. Риен замер, не зная, желать ли встречи с магами, если они не смогут определить его темный дар, то. Сеймен прошипел что-то, что звучало как Та-ток за ар а по интонации очень походило на проклятие. А потом Рин даже не успел заметить, как это он сделал, оказался стоящим за спиной Рина, держа его шею в захвате одной рукой, а другой прижимая к горлу острый клинок. «Спрячьте кристалл, Тар», — приказал он тихо, но тоном, не терпящим возражения. Сглотнув, Рин вернул артефакт себе за пазуху, и хватка на его горле немного ослабла. А теперь просто молчите. Велел Сеймин, и Рин краем глаза заметил, что тот разжал ладонь руки, который держал Рина в захвате, и там засияло что-то бледно-голубое. Сияние стало ярче, начало слепить, а потом Рин увидел, как перед ним в воздухе возникает черный овал. Что-то сказать или спросить он не успел потому что Сеймин толкнул его вперед в этот овал, продолжая держать при этом в хватке, и они начали падать, и падать, и падать. И упали на ковер прошлогодние листвы, причем Сеймин так и не выпустил Рина из хватки. Рин, из которого падение выбило весь воздух, некоторое время просто лежал на листве. Лишь полминуты спустя он с трудом поднялся на четвереньки, потом с еще большим трудом на ноги и посмотрел на Сеймина, который вскочил сразу и сейчас оглядывался по сторонам с выражением крайнего недовольства на лице. Увидев, что Рин встал, развернулся к нему. «Покажите кристалл. Не отдавайте его мне, просто покажите». Рин, в который уже раз вытащил кристалл, а сам тоже огляделся. Вокруг был лес, но не следа купола или светлых магов. Да и сами деревья отличались. Гигантов, как рядом с замком Тангила, здесь не росло. Напротив, деревья тут были невысокие и какие-то скособоченные, а почва подозрительно проваливалась под подошвами ботинок. Похоже, черный овал был вратами, хотя Рины не слышал о черных вратах. Еще бы понять, куда их вынесло. Сеймин, между тем, изучил артефакт и махнул рукой. «Хорошо. Теперь уберите его, и я отвечу на ваши вопросы. Во-первых, как понимаю, вы хотите знать, зачем мне нужны». Риин кивнул. «Его эльфийское высочество говорил вам, что господин Тангил украл этот артефакт у эльфов. Не так ли?» — начал Сеймин, и, не дожидаясь ответа Риина, продолжил. «Это не совсем так. Или даже совсем не так». Господин Тангил добыл этот артефакт в проклятом городе Шес Анази, который находится посреди пустыни Каяран. Эльфы действительно владели артефактом в течение 200 лет, но потеряли его еще в прошлом веке. Однако в характере эльфов есть одна, хм, любопытная особенность. Если они хоть когда-нибудь законно или незаконно наложили на какую-то вещь руки, Они будут целую вечность и абсолютно искренне считать эту вещь своей. — Ясно, — протянул Рин. Особенность характера эльфов его не удивила. Отец рассказывал примерно то же самое. — Изначально же этот артефакт был создан вашим далеким предком, Тар, тем, кого вы зовете первым императором, — продолжал говорить Сеймин. Мне довелось узнать, что господин Тангил сумел привязать данный артефакт к себе, что и дало ему возможность его использовать. До господина Тангила подобную привязку артефакта делал князь Лазурной долины и, естественно, сам первый император. Привязка передается также всем прямым кровным потомкам, «Изначально я планировал использовать для хранения артефакта во время путешествия его эльфийское высочество, но вы, Тараркорм, подходите куда лучше. От эльфов все же слишком много проблем». Рин подумал, что Сэмина опять выглядит очень дружелюбным. А еще он подумал, что больше никогда, если выживет, не будет доверять очень дружелюбным людям. — Вы сказали «путешествие», — вспомнил он. — Путешествие куда? — К моему народу. — К септам? — удивленно спросил Риин. Септы были одним из самых спокойных народов империи. Они никогда не пытались отколоться от страны или посадить на ее трон своего ставленника, не поднимали восстаний, не основывали кровавых сект или тайных обществ. По крайней мере, таких тайных обществ, которые потом становились явными. И в целом, те три провинции империи, где септы составляли большинство, считались одними из самых богатых и процветающих. Зачем бы им понадобилось красть артефакт, за которым охотились сельфы и навлекать на себя неприятности? — К септам? — переспросил Сеймин и чуть улыбнулся. — Что-то вроде того. — А где мы сейчас? Рина обвел рукой окружающую их дикость. Сеймин лишь покачал головой. Не знаю. Близость к куполу господина Тангила сбила работу врат. Изначально нас должно было вынести в ирут, но там совсем другая природа. Но это не страшно. Через несколько дней артефакт врат будет вновь готов к использованию, и мы отправимся куда. Нужно.